Здание оказалось бывшей придорожной забегаловкой, с некогда стеклянными окнами, ныне наглухо заколоченными листами фанеры. Поверх слой за слоем кто-то малевал граффити уже много лет. Внутри, на первый взгляд, царил полнейший беспорядок. Всюду разбросаны пустые бутылки, обломки посуды и мебели, куча пластика и смятые упаковки. У стены виднелись прямоугольные и весьма приличные на вид спальники, четыре штуки. Когда глаза привыкли к пыльному полумраку, Данила различил в этом хаосе некую упорядоченность. Вот и тропинки, расчищенные в горах мусора. Одни вели в помещение, откуда смердило так, что Ахикики Мори с их бомжатником нервно утирают сопли в сторонке. Другие уходили вглубь здания, теряясь в темных коридорах без дверей. Третьи сходились у выхода. Стены изнутри покрывали не меньше слоев краски, чем снаружи. Она добавляла нездорового уюта этому неприятному во всех отношениях месту. Вдоль заколоченных окон выстроились пятеро парней и их командир Волошин. Они вошли внутрь сразу, как заметили вдалеке машину старика. На плече каждого висел краткоствольный автомат матового черного цвета, а в кобурах на поясе по два массивных пистолета. Куда подевали жильцы забегаловки? Эти четверо, чьи спальники валялись на полу? И что с глазами пятерки? Данила пригляделся. Зрачки каждого бойца увеличились раз в десять, заполнив глазницы. Даже веки исчезли вместе с ресницами. Может это просто тени? Волошин шагнул вперед, приветствуя старика, и Данила облегченно выдохнул. В каждый глаз командира, как и его подчиненных, были вставлены глянцевые черные стекляшки, заменявшие очки, а может и визоры. Хотя последнее маловероятно. Старик бы не потерпел солдат на задания, подключенных к интернету. Они перекинулись парой фраз. Волошин глянул на Данилу, коротко кивнул одному из своих бойцов, и тот дал знак парню, чтобы следовал за ним. Этот вояка выглядел излишне возбужденным, что особенно бросалось в глаза при дневном свете, будто через его тело пропустили мощный поток энергии. А ведь раньше, когда Данила еще гостил в штабе, все его бритоголовые сослуживцы выглядели расслабленно и даже вальяжно, пока в казарму не входил командир. Гадать над причинами таких перемен он не стал, послушно плюхнулся на заднее сиденье средней машины, откинув голову назад. За рулем сидел еще один боец с непонятными стекляшками на глазах. Данила попробовал разглядеть эти штуки в зеркало заднего вида, но успел заметить лишь их форму, круглые и выпуклые. Удивительно, но все предметы отражались на глянцевой поверхности слегка размытыми, будто призраки настоящих вещей. Водитель заметил интерес парня, пробасив. «Это чтоб ничто не отвлекало!» Он кнул пальцем на одну из стекляшек. Данила такое объяснение вполне устроило. Спустя минуту впереди уселся тот солдат, что провожал его к авто. Машина глухо загудела, плавно двинувшись в путь. Данила позволил векам опуститься, снова запрокинув голову назад, и крепко уснул после практически бессонной ночи. Проснулся он, когда солнце перевалило на другую сторону небосклона, плавно сползая к горизонту, словно кусочек масла на вогнутой синей сковородке.